Имелись старые кровати, но вот печки и прочих удобств не было, что, в общем-то, не беда. В мае на юге ночи не такие уж и холодные, а справить нужду можно, и спустившись на пару этажей вниз. Последним подошел сводный отряд из 15 вооруженных до зубов искателей под предводительством товарища Молотова. В составе молотовского отряда были люди сразу из нескольких входивших в Содружество колхозов. Молотовцы расположились этажом ниже.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 «Полагаю, у вас в колхозах думают так же?» Искатели подтвердили это, кто словами, кто просто кивнул. «У нас рассматривали несколько возможных вариантов, среди которых был и вариант со столкновением», — сказал Молотов. «Потому и решили выдвигаться усиленной группой. Но главная цель, конечно, разведка». Товарищ Молотов, сооружавший до этого при помощи специального приспособления диковинную по нынешним временам папиросу, Закончил процесс изготовления, смял зубами кончик мундштука из плотной бумаги, редкость просто сумасшедшая, и прикурил от старинной до военной зажигалки, выпустив облако ароматного дыма. «Не стесняйтесь, товарищи!» Молотов положил на столик кисет с табаком, машинку и упаковку с папиросной бумагой. «Благодарствую!» В свободном решили так же. Кувалда потянулся к табаку и принялся заворачивать папиросу. Вот только есть у меня на этот счет одна мысль. Ну, так поделись с товарищами, Ваня, не тяни. Кондрат давно и хорошо знал Кувалду и всегда к нему прислушивался. Вот смотрите, — начал Кувалда. Приехали эти лысые сюда явно издалека. Может, из-под Ростова, может, и со Ставрополья. Народу там тридцать или более человек, одетых в одинаковую форму. На этот факт прошу обратить особое внимание. То, что телеги такие не в простых колхозах делают, это ты, Кондрат, верно заметил. Если бы поблизости где-то была такая община, со своими заводами и фабриками, мы бы о ней знали. Сложная техника требует серьезного обслуживания и, если понадобится, ремонта. Значит, в отряде должны быть специалисты». Ремонт может потребоваться и самим лысым. Значит, есть и врач. То, что там у них строгая дисциплина и порядок, это и так понятно. Дикарей и распиздяи нынче на подобной технике хрен знает куда не путешествуют. Все это подтверждает высказанную мысль о том, что у этих ребят есть здесь важные дела. Я думаю, это всем давно понятно. Чтобы выяснить их цели и намерения, мы здесь и собрались. «Но вот что дальше?» Он сделал паузу и продолжил. «Я думаю, эти бойцы приехали сюда за оружием. И это не пара автоматов и не ящик гранат». «Я тоже так думаю». «Но ты разъясни, Иван, чего задумал-то?» — уточнил Кондрат. «Их нужно тихо вести до цели, а потом валить. Не вооружаться, готовиться». Кувалда пристально посмотрел в глаза Кондрату.